Два. Вечером Нину в номере встретил сидящий на подоконнике Анчут. Привет, красавица. Скучала? Не то чтобы очень. Вчера вечером же ещё виделись. Могла бы и соврать, чтобы сделать другу приятное. Надул губы Анчут. Но от вас не дождёшься, конечно. Но да не суть. Какие у тебя планы на вечер? Пошли прогуляемся. Погода для прогулок не очень-то... А мы недалеко. На центральную площадь до пивного ресторана и обратно. «Ой, Анчут, опять ты за своё!» «Тебе, Нина, не угодишь. У тебя есть предложение получше?» «Нет? Ну вот и соглашайся тогда на моё. Нужно поговорить. А здесь я не хочу. Мало ли, какие в этом отеле уши». «Ладно, пошли. Интересно, что у тебя там за новости?» Нина принялась собираться. «Я, кстати, в обед сегодня Лизу встретила. Угостила её супчиком, мы немного поболтали. Но понять, оборотень она или нет, так сходу и не смогла. Надо, чтобы ты на неё глянул. Жаль, прямо сейчас это невозможно. Следующие 2 дня у неё выходные. А ещё она сегодня показала мне хозяина гостиницы. Да-да, я в курсе о его прибытия. Вот о нём-то я и хотел поговорить. Он довольно интересный тип. Да, не то слово. Они вышли в коридор, подошли к лестнице и остановились. С третьего этажа спускался Януш Радевилов в собственной персоной. Он чуть мигнул со на несколько шагов назад, прячась в тень. Нина так быстро не сориентировалась, да и, наверное, это выглядело бы странно. Примча она митация возле лестницы туда-обратно. Поэтому девушка задержалась на несколько секунд, чтобы пропустить колдуна вперёд и пошла следом. Владелец гостиницы даже не остановил на неё взгляд. Он был занят беседой по телефону. Да, конечно, я всё понял. Но это же далеко. Хорошо, буду в течение часа. Доносились до Нины обрывки его разговора. На лестнице Нина чуть отстала, чтобы не сталкиваться с ним в хорошо освещённом холле. Но это было излишне. Колдун, не останавливаясь и ни на кого не глядя, быстрым шагом направился к выходу. Когда Нина вышла в холодный ноябрьский вечер, то смогла разглядеть только сверкающий чёрный Мерседес, выезжающий из крошечной стоянки при отеле. Сомненик, кто на нём уехал, у неё не было. Через пару секунд возле девушки появился Анчут. Так, планы меняются. Как это ни прискорбно, поход в певной ресторан придётся отложить. А куда пойдём? В номер к Инуш Храдевилову. Куда? Он только что уехал, ты же сам видел. Вот и именно. Уехал, и судя по всему, надолго. Так что самое время заявиться к нему в номер и посмотреть, что там к чему. Анчут, это же незаконно. Незаконно это проникновение со взломом и хищение. А мы, брат, ничего не будем взламывать тоже. Просто номер мы ошибёмся. Бывает, особенно когда постоянно с дверь забывают закрыть. А он забыл. Нина, какая ты дотошная, аж противно. Я сквозь запертые двери пройду и изнутри аккуратненько тебя открою. Конечно, Нют, тебе легко говорить. А если нас там застанут, тебя даже не увидит никто, а я буду как дура лепетать, что не только номер ошиблась, но и этажом. Но никто нас там не застанет. Прекращай. Мы же всего на минуточку. С этими словами Нют потянул Нину обратно в гостиницу. Они без приключений добрались до третьего этажа, никого не встретив по дороге. Он чуть на секунду остановился перед закрытой дверью, и пока Нина беспокоенно оглядывалась по сторонам и прислушивалась, прочитав заклинание, беспрепятственно проник внутрь. Через несколько секунд замок щёлкнул, и дверь приоткрылась. Нина проскользнула внутрь и бесшумно прикрыла её за собой. Лампу зажигать не стали, довольствуясь светом уличных фонарей. Девушка бегло осмотрела номер, он был стандартным, немного отличался интерьером, но по функционалу соответствовал тому, в котором жила Саманина. На кровати были разбросаны личные вещи Януша: несколько смятых рубашек, ремень, электробритва. Мне стало неприятно, захотелось сейчас же уйти. Что они тут ищут, как мелкие воришки? Ещё не дай бог узнает кто, Нина же умрёт со стыда. Он чёт бегло осмотрел шкаф, вытянул из него дорожную сумку, раскрыл её, сунул нос внутрь. Не нашёл ничего интересного, задвинул её обратно и переместился к письменному столу. Просмотрел лежащие на столе бумаги, один за другим проверил выдвижные ящики стола. Там его тоже ничего не заинтересовало. Заглянув в темноту под столом. Ага, что это у нас тут? произнёс он заинтересованным голосом и достал из-под стола небольшой деревянный чемоданчик. Нина подошла рассмотреть поближе. Сделанный из красного дерева с резной роговой ручкой, он производил впечатление очень старой и дорогой вещи. «Уж не про него ли упоминала Лиза, когда говорила, что у некроманта при заселении видела действительно стоящую вещь?» – брекнула мысль в голове у Нины. Она осторожно провела пальцами по гладкой поверхности, дерево оказалось тёплым на ощупь. Чемоданчик не был большим или маленьким, по размеру почти как кейс, в котором привозят выкуп за заложников в голливудских боевиках. Анчуд приподнял его за ручку. «Не тяжёлый!» – перевернув, положил его на стол защёлками вперёд, Так, посмотрим, как он открывается. Анчут, может, не надо? Что-то мне страшно. Не бойся, Нина, конечно, не надо. Тут замок. Даже если бы мы и хотели, то открыть не смогли. Вдруг ручка входной двери с тихим скрипом поехала вниз. Анчут резко обернулся. Одним движением вернул чемоданчик обратно на стол и шепотом скомандовал Нине. Под кровать, быстро! Нина, сокруглившимися от ужаса глазами, юркнула под кровать. Благо, её конструкция это позволяла. и потянула покрывало пониже к полу. Сердце её бешено колотилось. Дверь почти неслышно открылась и закрылась. Свет не зажигали. Долгую минуту ничего не происходило. У неё даже закралась надежда, что в комнату никто не заходил, просто заглянули, увидели, что хозяйки нет, и ушли. Но слух уловил лёгкое поскрипывание паркета подозрожными шагами. Кто это? Гостиничный вор? Неизвестный тихо передвигался по комнате. Скрипнула дверка шкафа. Нина чувствовала у себя на плече дыханье чьё-то, но видеть его в темноте не могла. Шаги переместились к окну и затихли возле стола всего в полуметре от Нины. Она упёрлась взглядом в чёрный лакированный ботинок и элегантную складку брюк, лежавшую на нём. Приметные ботинки, она их уже видела. Александр, Нина с трудом подавила удивлённый вздох. Что ему здесь нужно? Может, стоит выбраться из-под кровати и задать ему вопрос в лоб? В конце концов, что у них за секреты друг от друга? Все же в одной лодке гребут или в разных. Нина почувствовала, как рядом зашевелился Анчут, подползая к краю кровати, чтобы тоже разглядеть пришедшего поближе. Судя по его сопению, ботиночек он тоже узнал. Хотя такая ничеизька, как Анчут, наверное, люди без ошибочно по запаху распознают. Надо будет расспросить его при случае. Тем временем Александр тоже заприметил чемоданчик под столом. Нагнулся, чтобы его достать, под кровать слава богам заглядывать не стал. И вытащив антикварную вещь на стол, стал пытаться открыть защёлки, судя по всему, безрезультативно. Вдруг входная дверь с шумом распахнулась, и номер залил яркий электрический свет. Громкий спокойный голос от двери произнёс: "Добрый вечер. Вы меня удивляете. Я ждал гостей, но не таким образом. Вы двое вылезаете из-под кровати тоже". Нина замирает от страха, с громко колотящимся сердцем, выбралась из-под кровати и взглянула на вошедшего. В комнате стоял владелец гостиницы, Януш Михайлович Радивилов.